Глава 14 Майор разыгрывает филантропа. «Как все это не к месту?» – пробормотал майор, видя, что посетительница потеряла сознание. «Бедняжка! Вот результат любви! Любви к болезненному, бледному, ничтожному созданию! Кто бы мог подумать, что существуют люди, умеющие чувствовать так живо и глубоко? Сказать об этом Аде? Нет, это может иметь плохие последствия!» «Бог весь, чего только не наговорил ей этот тупоумный Артур». Он позвонил, и Соломон немедленно появился в дверях. «Пришлите сюда горничную миссис Верней с холодной водой и всеми средствами, применяемыми при обмороках», сказал ему майор, «миссис Вальзингам, дурно». Нюхательная соль привела миссис Вальзингам в чувство. Ее заботливо усадили в кресло, которое придвинули к открытому окну. Она с недоумением оглянулась, но увидела майора и вспомнила все. Подобно всем бесстрастным людям, она великолепно владела собой. «Благодарю. Мне лучше», — сказала она. «Не беспокойтесь обо мне. Итак, майор Варней, я готова продолжить разговор и постараюсь больше не доставлять вам неприятных сюрпризов». Слуги вышли из комнаты, и майор остался с глазу на глаз со своей гостьей. Он встал у ее кресла. Она тихо взяла его руки в свои и взглянула в его глаза. «Будьте так добры». «И объясните мне значение ваших слов!» — воскликнула она. «Вы не стали бы произносить их, если бы у вас не было намерения раскрыть их сокровенный смысл». Майор придвинул стул и сел рядом с ней. «Святая истина!» — ответил он серьезно. «За всю свою жизнь я не сказал ни единого необдуманного слова. Если вы обещаете выслушать меня спокойно, то убедитесь сами, что и на этот раз я не изменю этому разумному правилу. Итак, вы обещаете?» «Даю вам слово». Она не отрывала от него жадного взгляда, а он смотрел на нее таким ясным взором, как способен смотреть только человек с чистой совестью, который не боится самых проницательных глаз. «Я сказал вам, не забудьте, однако, о вашем обещании. Я сказал, что имею основание думать, что ваш сын жив». Начал он осторожно. «Но людям свойственно ошибаться. Все мы заблуждаемся». И я прошу вас не слишком увлекаться моими предположениями. «Умоляю вас, выражайтесь яснее», — воскликнула миссис Фальдингам. «Я очень бы хотел этого. Итак, я высказал мысль о том, что ваш сын жив. Я должен, однако, сообщить вам, на каком шатком основании...» Зиждется подобная догадка. «На шатком основании?» Повторила с глубокой тревогой Клэрри Бэль. «Да, миссис Фальдингам». Я обладаю счастливой способностью хранить в памяти лица людей. Плохо пришлось бы дезертиру, которого судьба привела бы к майору ганвилю. Я бы тот час узнал каждую черточку его лица и выражение его глаз, даже если бы он пробыл в моем полку не больше пяти дней, а потом исчез на десять лет. Прошло четырнадцать лет с тех пор, как я видел сэра Руперта Лисля. Если он жив, то должен быть уже взрослым. Но, несмотря на это, я почти убежден, что я видел его три недели тому назад. «Майор варней не забудьте о вашем обещании. Три недели тому назад мы с женой были приглашены в театр. Наша ложа была в первом ряду, так что портер был перед нами как на ладони. В первом ряду сидел какой-то молодой человек, с таким живым интересом следивший за игрой актеров, что он невольно обратил на себя внимание моей жены. Она указала мне на него. «Я не верю в привидения, миссис Вальзингам». Но в этот вечер мне показалось, что я вижу перед собой вашего сына, сэра Руперта Лисли. Майор замолчал. «Правда ли это? Может ли быть подобное?» С волнением воскликнула Клэри Бельвальдзингом. «Слушайте дальше и судите сами. Так как я не верю в привидения, то сказал себе, я никогда еще не видел такого сходства. Оно настолько поразительно. Мне просто необходимо узнать, кто этот бледный и красивый молодой человек». Он сильно отличается от своих сверстников, и я должен во что бы то ни стало узнать о нем побольше. У меня есть весьма способный коммердинер, Альфред Соломон. Вы его видели». Он тоже был в театре, ждал меня в портере. Я знаком приказал ему подойти к ложе и показал на молодого человека. «О, сударь, я узнаю его. Он похож?» – воскликнул Соломон. «На кого?» – спросил я. «Он ужасно похож на сэра Руперта Лисля». «Хорошо, Соломон», — ответил я, поскольку обращаюсь с прислугой чрезвычайно гуманно. «Это странное сходство побуждает меня узнать, кто этот милый молодой человек. Проследуйте за ним до его квартиры, достойный Соломон, и постарайтесь собрать о нем подробнейшие сведения». «И что же он узнал?» «Вы, миссис Фальдзингам, не можете представить себе, каков мой Соломон». Он тихо последовал за этим незнакомцем до отдаленной улицы неподалеку от Ольдкентрида и в конце концов узнал его имя – Слогут. Отец его, методический проповедник, живет в этой квартире уже несколько лет. Все это как будто не предвещало ничего хорошего. Но я все же решил познакомиться с этим молодым человеком. И вы были у него? Да, на другой же день. Я видел и отца его, методического проповедника, Джозефа Слогута. «И что же вы думаете? Кого я узнал в нем?» «Не могу представить», — сказала клерибель Белль. «Слугу из Лисфульдпарка, сторожа, раскаявшегося барканьера, которого, если мне не изменяет память, звали Жильбертом». «Арнольдом?» «Да, Жильбертом Арнольдом», — продолжал майор Варней. «Уже одно это дало мне повод предположить, что между сэром Рупертом и молодым человеком, увиденным мною в театре, могло быть что-то общее». «Скажите, миссис Вальзингам, «Не припоминаете ли вы между вашим сыном и сыном браконьера? Существовало сходство? Помните или нет?» Задавая вопрос, майор Варней взглянул на лицо Клэрри «Я не могу вам сказать, что я когда-либо это замечала», ответила она с некоторой надменностью. «Многие говорили о сходстве Руперта с мальчишкой Арнольда, но я не находила, чтобы мой сын похож на этого несчастного оборванца Джеймса». «В подобном деле вы самый компетентный судья». Мистер Джозеф Слокут, или Жербельт Арнольд, или как его там, не особенно обрадовался, когда увидел меня. Он скрывает свое настоящее имя, а это подозрительно. Он очень испугался и даже обозлился, когда я намекнул ему на то, что видел его в Лисруде, и начал отрицать, что Слокут и браконьер Арнольд – это одно лицо. Когда я попросил представить меня его сыну, он стал было изворачиваться, лгать, и в конце концов отказал мне в моей просьбе. Тут-то я окончательно утвердился в своих подозрениях и приготовил ему отличную ловушку. Я покинул его, но добился свидания с молодым человеком. Несчастное создание, бедный жалкий ребенок. Кто бы он ни был, на кого бы ни казался похож, это не сын Жильберта Арнольда. — О, умоляю вас, говорите яснее. — Я не могу сказать ничего яснее этого, — возразил Варней. — Я в состоянии лишь повторить еще раз. «Мне кажется, что молодой человек, живущий у бывшего браконьера и мнимого методического священника Жильберта, не его сын. Я полагаю, его родители занимали высокое положение в свете и стали жертвою какого-нибудь заговора, в котором главную роль играл этот самый Арнольд. Вот и все, что я знаю. Я не могу сказать вам ничего больше, пока вы сами не посмотрите на этого симпатичного юношу». «О, сейчас же отведите меня к нему. Неизвестность тяжелее самой смерти». Да, но вы должны иметь терпение, вы должны владеть собою. В подобных обстоятельствах нельзя действовать слишком быстро. Один неверный шаг может погубить все дело. Осторожность здесь просто необходима. К тому же, примите к сведению, что нам придется бороться со страшным хитрецом и лицемером. Нельзя приступать к делу до вашего свидания с молодым человеком. И здесь я вполне полагаюсь на ваш материнский инстинкт. Внимательно посмотрите на юношу, поговорите с ним». Изучите каждую черту его лица, каждый его жест, и если после этого вы скажете, Гранвиль Варней, это мой сын, сэр Руперт Лисль, я переверну небо и землю, чтобы доказать это свету и помочь вам вернуть вашего сына. До этих пор мы ничего не сможем предпринять. Нашей отправной точкой будет минута, когда вы, миссис, дадите ответ на этот вопрос. Придется куда-нибудь удалить Арнольда, чтобы вы могли увидеться с молодым человеком. Это может устроить мой слуга Соломон. Если вам будет угодно, то сегодня же вечером. Если я ошибся и напрасно заставил вас страдать и волноваться, простите мне мою невольную вину. В случае же, если вам с моей помощью удастся разгадать эту тайну, то я буду вам глубоко благодарна. Мой сын станет и вашим сыном. Все его состояние будет и вашим состоянием, как и наш дом». «Достаточно, достаточно», — весело перебил ее майор. «Милостивая государыня, я попросил бы вас отдохнуть прилично пару часов. Я пришлю вам что-нибудь прохладительное. И немного Мадеры, которая пережила столько же переездов, сколько и я сам. Убедительно прошу вас подкрепить свои силы. Не забудьте, что вечером вам предстоит принять решение, от которого будут зависеть все наши последующие действия. Прощайте же, миссис Вальдзингам, до наступления сумерек. Майор взял руки Клэррибель и дружески пожал их. Он принял самый кроткий и внушительный вид, а его шелковистые волосы, блестевшие на солнце, сделали его красивое лицо еще привлекательнее.